Глава тридцать пятая. Ксюша. Дни за днями пролетали незаметно. И в один из этих дней я конкретно так задумалась о том, что соскучилась по Руслану. Уже практически полторы недели прошло, а от него ни слуху, ни духу. Может, решил оставить меня? Послушал наставление матушки и понял, что я ему не пара. От этой мысли стало немного тоскливо. Несмотря на все мое недовольство от его действий, я успела к нему невольно привязаться, и теперь даже не могу представить, как буду перекраивать свою жизнь без этого мужчины. А может, с ним просто что-нибудь случилось? И тогда, уже сходя с ума от своих размышлений, я написала ему «Я». «Привет, как дела?» Ответное СМС пришло практически сразу же. «Руслан, привет. Весь в работе. Ты как?» «Я». «Нормально. Вот выдалась свободная минута. Решила написать. А то ты пропал, и о тебе ни слуху, ни духу. Подумала, что, может, что-то случилось?» «Руслан, принцесса, мне приятно, что ты по мне скучаешь. Нет, кроме работы ничего не случилось». а то, что не звонил и не приезжал, за это прошу прощения. Совсем забыл тебя предупредить, что улетел в другую страну по работе. Думаю, на днях уже буду в России и обязательно займусь тобой. Безумно по тебе скучаю. Я... Пфф, я совсем не соскучилась. Наоборот, наслаждаюсь своей жизнью без твоего общества. Сегодня, вот, например... Пойду к сестре на девичник и отдохну там как следует. Руслан. Ага, так и поверил. Ну, хорошо, наслаждаться тебе недолго осталось. Как только прилечу, украду, утащу к себе в берлогу и не буду выпускать из постели. Хорошо тебе отдохнуть. Больше я ему ничего не ответила. Подумала, что и на этом хватит. Хотя его слова про то, что он тоже по мне соскучился, радовали. — Ксюх, ну ты долго там еще? — раздался голос Полины из коридора. Она вошла в мою спальню. — Ого, вот это ты красотка! — восхитилась девушка. — Это я-то красотка? А ты в зеркало смотрела на себя? Всех затмишь на девичнике! И я не лукавила. Поля была очень красивой девушкой — Особенно в этой черной кожаной юбке, чуть выше колена, и облегающей закрытой белой шелковой блузке. Она была словно ангел во плоти, на которого надели костюм дьявола. Мы шли к Юльке на девичник, который будет проходить в одном элитном клубе города. И как хорошо, что сестра выбрала не заведение Руслана, Я так давно уже не была в клубе в качестве обычного гостя, а не прислуги, что немного тряслись под жилки. На этот вечер я выбрала короткое черное платье с закрытым верхом и рукавами три четверти. Платье настолько было коротким и облегающим, что оно со стороны больше было похоже на широкий пояс. Сделала неброский макияж и распустила отросшие волосы. Завив их в лёгкие локоны. «Ну что, повеселимся? Такси уже нас ждёт!» Подмигнуло Поле. И я, схватив свою сумочку И накинув на плечи куртку, Вышла из спальни. Клуб и правда был хорош. Чего только стоила обстановка В зале и на танцполе, Рядом с которым находился наш столик. С одной стороны его ограждала Стеклянная глухая стена. закрывая нас от громкой музыки, делая ее приглушенной и давая возможность услышать своего собеседника. Вокруг столика были мягкие диванчики, которые по своему удобству были больше похожи на облачка, из которых не хотелось выбираться. А еще радовало то, что в клубе не так много было бухой и задеристой молодежи. За пафосность и за ценника клуба в основном его могли себе позволить только состоятельные люди. И как только Юлька выманила столько денег у своего будущего муженька, это оставалось загадкой. Стоило нам с Полиной зайти внутрь зала, как нас тут же встретила улыбающаяся и довольная сестра со стаканом сока в руке. А вот мы с соседкой были не против выпить чего-нибудь покрепче сока, И как только мы подошли к столику, к другим девчонкам, шампанское полилось рекой. Мы пили, смеялись, танцевали и просто отдыхали душой. Я даже не помню, когда так веселилась за последнее время. Наверное, никогда. «Девочки, мне нужно в дамскую комнату. Со мной кто-нибудь хочет?» — проговорила я, хватая свою сумочку со столика. «Я хочу». тут же подскочила с места поля и уцепилась за мой локоть. Но стоило нам немного отойти от столика, как я услышала где-то вдалеке свое имя. «Ксения!» — прокричал мужской голос, но я его не сразу признала. Думала, что показалось, и решила идти дальше. Но буквально через минуту голос прозвучал над головой, что заставило меня остановиться. «Ксюша!» Голос был очень близко, и, расслышав его, я узнала говорящего. Обернулась и чуть не ткнулась в мужскую грудь, облаченную в черную рубашку. «Альберт, а вы что здесь делаете?» Мужчина улыбнулся мне, как всегда, доброй улыбкой, но в глазах его играли бесенята. «Отдыхаю с друзьями, а вы тоже решили отдохнуть?» «Можно и так сказать». У моей сестры девичник. Поздравляю вашу сестру. И тут я увидела, что мужчина с интересом заглядывает мне за спину. пристально изучая кого-то там. В его глазах играл настолько живой интерес, что мне показалось, он даже забыл о моем присутствии. — Не познакомите меня со своей подругой, — несмотря на меня проговорил он. — Конечно. Я обернулась и притянула к нам за руку Полину. «Это моя подруга и соседка по квартире, Полина. Поль, а это мой знакомый Альберт». Мужчина протянул в сторону Поли свою руку, и она вложила свою миниатюрную ладошку в его. Мужчина наклонился и поцеловал ее пальчики. «Ого, вот этот джентльмен! А со мной он такое не проделывал!» хотя он на меня и не смотрел так, как смотрит сейчас на подругу. Его взгляд было можно сравнить с тем, когда ты видишь самый дорогой алмаз, если ты, конечно, знаток, ну или самое сокровенное ценный, ценное, что у тебя есть в жизни. А вот в глазах Полины я не увидела особенную заинтересованность в мужчине. Кажется, кто-то попал. — Вы простите, но нам нужно идти. произнесла Полина, вырвав свою ладошку из рук мужчины, и потянула меня за собой в сторону туалетных комнат. «До свидания!» — прокричала я мужчине, помахав рукой, но навряд ли он меня услышал, потому что его взгляд был прикован только к моей подруге. «Кто-то влюбился с первого взгляда», — шутливо проговорила я Поле на ухо. «О чем ты?» Она с непониманием посмотрела на меня. — Ты понравилась Шульцу, и хоть немного зная этого мужчину, мне кажется, он от тебя не отстанет. Вот увидишь, завтра уже цветы от него будут стоять у тебя в комнате. — Шульц, Шульц, — повторяла вслух подруга. — Подожди, так это тот, который тебе цветы, что ли, в корзине подарил? — Он самый. Как-то быстро он переключается с одной на другую. «По крайней мере, он так на меня не смотрел, как смотрит на тебя». «Ксю, я тебя умоляю!» — закатила глаза Поля. «Мне вот все равно на него, честно. Тем более у меня есть молодой человек, и он уж будет куда получше этого шульца». Недовольно протянула фамилию Альберта подруга. «У моего Костика нет столько бабла, как у этого. А, кстати, кто он, немец?» «Ага». Вот как у этого немца. Тем более я патриотка, — засмеялась подруга. «А я не знала, что у тебя есть парень. Мы не так давно вместе, полгода еще только, и он очень хороший, на курс старше меня, местная звезда института. Мне с ним так повезло, даже не знаю, как он только на меня запал, ведь вокруг столько девчонок, а он выбрал именно меня». Загадочным голосом проговорила подруга. «А этот твой Шульц, пусть он будет даже Господом Богом, он мне не нужен!» Немного освежившись, мы снова вернулись за свой столик и нашли там озадаченных девчонок и несколько бутылок дорогущего шампанского. Мы так с Полиной и застыли около столика. А девчонки перевели взгляд на нас. «Это тебе!» Протянула мне Юлька салфетку, на которой было написано «Приятно было вас здесь увидеть и познакомиться с вашей подругой. Позвольте мне преподнести подарок на свадьбу вашей сестре и оплатить ваш девичник. Желаю сестре счастливого брака. А. ш Позер!» — произнесла недовольным тоном подруга над моим ухом. И плюхнулась на диванчик. «Это что, мне не придется платить за сегодняшний праздник?» С удивлением и недоверием проговорила Юля. «Получается, что да». Я смяла салфетку и бросила ее в пепельницу. «А кто это, Ксю?» «Да так, один знакомый, не бери в голову!» Отмахнулась я от сестры и, плеснув себе в бокал игристого напитка, Выпила его залпом и пошла танцевать. Вечер был просто потрясающий. Давно я так не веселилась. Да и компания подобралась просто отличная. Только вот моя непьющая подруга немного перебрала, и ее срочно нужно было отправлять домой. У кого-то завтра точно будет тяжелое утро. Полин, пошли, я провожу тебя до такси. Тебе уже пора в кроватку. Соседка пробормотала что-то невнятное и повисла у меня на шее. Я хотела посадить ее в такси и отправить домой, а сама думала еще остаться и потанцевать в клубе, тем более сестра и некоторые девчонки еще не собирались уходить. Я помогла Поле надеть пальто, и мы вышли на улицу подышать свежим воздухом и подождать машину такси. «Я никогда так еще не веселилась», — пьяно пробубнила Поле. «У тебя очень хорошая сестра. Я бы тоже не против такую завести. А еще я очень хочу домой. Спать хочется. Сейчас приедет машина, и ты поедешь домой. Ключи у тебя?» Полина полезла в карман пальто и достала оттуда связку ключей. «Вот». Я хотела что-то еще ей сказать, но около нас остановился очень знакомый внедорожник, из которого показался Альберт. «Я вижу, кто-то перебрал. Садитесь, мой водитель отвезет вас домой». «Нет, спасибо, я уже такси вызвала. Отправлю Полину, а сама еще немного погуляю». «Вы мне не доверяете? Я довезу вашу подругу в целости и сохранности». — серьезно проговорил мужчина. А я задумалась над его словами. «Лучше отправить подругу со знакомым, нежели с таксистом». «Хорошо, за нее вы отвечаете головой», — пригрозила я мужчине. И тот, улыбнувшись мне, подхватил на руки подругу и понес ее к задней дверце автомобиля. Я взглядом проводила машину Шульца и вернулась обратно в клуб. Попутно в сумочке отыскала визитку Альберта. Наберу чуть позже, чтобы убедиться, что он довез подругу до дома. В клубе я проторчала еще несколько часов, и уже когда полностью измотала себя, то, попрощавшись с девчонками, которые все еще веселились, отправилась домой. Кажется, я уже немного стара для таких тусовок. Выйдя из машины такси, Я прошла к дому, открыла ключом домофона дверь и вошла внутрь. Поднялась на лифте до нужного мне этажа и, только подойдя к дверям квартиры, вспомнила, что не позвонила Шульцу и отругала себя за это. «Вот же, черт, а кто лампочки-то выкрутил?» — простонала я, доставая телефон и включая фонарик. Темень была такая, что я даже не смогла бы в замочную скважину попасть. Найдя телефон, я включила фонарик и посветила на замок. Поднесла ключи, но не успела я всунуть их, как почувствовала, что за моей спиной кто-то стоит, а затем глухой удар, сильная боль в области затылка. Перед глазами все потемнело, и я рухнула на пол, проваливаясь в темноту.